без всякого презрения, нехарактерны, незначительны, ибо в этом мягком и влажном воздухе на вечернем небе распускаются в несколько мгновений несравненные букеты из голубых и розовых цветов и часто остаются неувидая в течение нескольких часов. Но иногда они сразу же осыпаются,